Территория Европейского Союза. Ферма «Сенес». Четверг, 20.03.21. 8.10. Куда ехать решили еще вечером. Без особых споров. В Порто-Франко нас то ли ждут, то ли нет. Банда, если я верно вычислил расклад, метила в Сенесов. Но вдруг. Зато выковырить нашу компанию с орденской базы без волосатой лапы в стеклянном доме будет непросто. По пути туда никакой X не успеет о нас узнать. А к русскому конвою в понедельник попробуем найти сильную транспортную колонну. Их от баз катается не так мало. Так что Латинская Америка. Так что Латинская Америка. Ибо на Европе сейчас стопроцентно перетряхивание всего и вся. А с остальными базами у меня знакомство довольно-таки шапочное. Ну и Сара только одна, другой не предусмотрено. Выезжаем с утра пачку игральных карт приходится впихивать леоне в руки буквально силой характер у матроны совершенно железный она еще и шакурову порывалась вернуть деньги мол заплатили ведь до понедельника а уезжаете уже сейчас ну хотя бы половину заберите но крокодил гена рявкнул в полный голос и великий русский язык подействовал из всего кланов живых остались леона тереза и антонио из которого военно-поллевые хирурги патрульных сил успешно вырезали 8 осколков Так что у него сейчас функционирует только левая рука и левая нога. Последняя со скрипом. И ещё уцелело пятеро детей. Спрашивать, как они будут управляться с большим хозяйством, у меня язык не повернулся. Но Леона переходит на эту тему сама. «Ты же на базу Латинская Америка?» «Да». «Если не в тягость, найди там такого Леона Ричардса и передай, ему готовы принять до полудюжины трудоспособных мигрантов. Можно с детьми. Пусть пробьёт по своим каналам». Хороших людей возьмем без носа. Сделаю, не вопрос. Сайку труп полностью ожил и готов крутить баранку ленда Руиса еще мутит, так что он покачивается на пассажирском сиденье. А СиДжеем рулит Берт. гелендом управляет Надя. У Гены покуда плохо действует нога, а у Полины выбитое запястье требует хотя бы нескольких дней покоя. Чуть больше часа до предместий порта франко Не доезжая северного блокпоста, сворачиваем на узкий грейдер окружной отделенный от городской окраины железнодорожной веткой. И объехав город против часовой стрелки, попадаем на знакомую трассу, ведущую с юга от шести баз по приему грузов и переселенцев. Железнодорожный переезд неподалеку от южного блокпоста. Под колесами гулка хрустит гравий. Прижимаемся к правому краю дороги, пропуская встречную автоколонну груженных КАМАЗов. Не иначе с базы Россия. Еще часа три и мы на месте без каких-либо происшествий. И то. Хватит с нас вчерашнего. Патрульный на КПП приветствует меня уже как практически аборигена. Тебе сейчас будут отрывать голову, предупреждает он, ставя пломбу на оружейный баул. Тяжко вздыхаю. Что ж, тогда надо поскорее обернуться, а то врач не успеет пришить оторванное на место. Сай, Берт и Руис уводят Шакуровых к знакомому Посейдону. Мне в другую сторону. По коридорам корпуса иммиграционной службы добираюсь до кабинета Сары. Хожу без стука. Барышня, невнятно всхлипнув, бросается навстречу и едва не сшибает меня с ног. Стоим посреди кабинета, цепляясь друг за друга, как за страховочную скобу в девятибальный шторм. «Больше не отпущу», — шепчет она. И лишь после многократных заверений, что в ближайшее время и без ведома любимой жены я никуда не ногой, и вообще самому сохраняемой территории базы выбираться неохота, все-таки разжимает объятия.